что я помню имена всех своих бойцов. Приказ не забыл? На лёгкие заряды не размениваемся. По сигналу валиваем сразу тяжёлыми. Тот довольно щерится мне в ответ. не -е -е, как можно, господин консул?» Усмехнувшись, гоню луну дальше к выстроенным шеренгам Владимира Суздальского полка. Этих мужиков я помню ещё по битве с Литвой. Народ суровый и упёртый. Их воеводы тоже в первом ряду. И подъехав к нему, я говорю уже без тени улыбки.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 Суровые бородатые лица ответили мне замороженной в их глазах решимостью, и я ещё раз уверился в своей правоте. Всё-таки верно я поступил, что Владимирцов первую линию поставил. Новгородцы хоть и вооружены получше, но они народ порыва. Ватага. У них, как пойдёт, могут и горы свернуть, а могут и на мелочи споткнуться. А мне на передке нужно упорство».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 Прищуренный взгляд Луготы только подтверждает мне это. «Ты бы, Фризин, за своими следил, а мы как-нибудь сами разберёмся. Вот, коли оступимся, тогда и спрашивай». «Лады», — скалюсь ему в ответ, — издыблю его кобылу. «После победы посмотрим». Отсюда скачу уже мимо конных порядков дружины Ярослава место своей оборудованной ставки. Она находится почти на вершине холма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 Оставляя дымные хвосты, снаряды врезаются в конную массу, только-только набирающий ход. Грохочут три разрыва, застилая центр атаки полосой дыма и огня. Конница шарахается прочь от взрывов, рассорезатачиваясь и забирая всё больше вправо на появившийся простор. Тут начинают работать тяжёлыми зарядами баристы. В центре дымные грибы разрывов накрывают дружину Александра, но упертый князь ведёт своих садников вперёд,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 Врезались в тверские шеренги, одновременно пытаясь охватить их с флангов. В поддержку первой волны от подножия холма пошёл второй накат монгольской атаки. Топча, бегущая назад ополчение, покатились вперёд Тумены, Белгутея и Урян-Хадая. Даю команду сигнальщику, и на мачте взлетают три квадратных флага, семь ракетным батареям огонь. Выстрелы, почти весь склон окутывается дымом. Девять ракет сразу взмывают воздух.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 и бросят они их, скорее всего, на наш левый фланг. Словно вы, в подтверждение моей мысли, остатки туменов орян и бель сменили вектор атаки и по широкой дуге опомчались на помощь бойцам Шеремуна, штурмующего порядки Тверского полка. Прям-таки будто Академию Генерального штаба заканчивали. Саркастически хмыкаю на этот манёвр монголов.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 Это всё теперь придётся решать мне самому. Конец третьей книги. Текст читал Александр Башков.